Нога, словно деревянная, во рту сохнет, и тело как будто били. «Ничего, ничего. В больницу сейчас поедем. Поедем, Степа». Завтракали на скорую руку. Вася едва притронулся к еде и бегом бросился к машине. Деловито обошел ее, ударил носком сапога по всем скатам, погремел капотом, дверцами, пролез под задним мостом, Короче, производил впечатление страшно предусмотрительного человека. После завтрака поставили в кузов раскладушку, опустили и плотно пристегнули брезент. Веня расположился наверху, рядом с больным, а бригадир сел в кабину. — Поаккуратней, — бросил он Вась. Мимо болота, — преданно глянул ему в глаза шофер. Азаров пожал плечами, решай, мол, сам. Вася сдвинул видавшую виды кепку на затылок и нажал на стартер. «Довезу, как хрустальную вазу!» «Рюмку!» — хмуро произнес Степан. Вася осекся и тихо тронул машину по лесной просеке. Глава четвертая До Райцента добирались около часа. Элишинск только просыпался. На окраине им встретилось стадо разномастных коров, подгоняемых пареньком с маленьким транзистором на груди. В приемном покое Клиночева осмотрел пожилой врач. Две санитарки, узнав, что ребята-змееловы, смотрели на них во все глаза. Веня им незаметно подмигнул, девушки залились краской. Обследовав ногу Клиночева и выслушав сердце, врач деловито записал все в карточку и в заключение сказал — Возьмем денька на два-три. Проследим за сердцем, общим состоянием. Заметив напряженный взгляд больного, он успокоил. Ничего опасного я не вижу, но для профилактики полежать надо. Организм получил небольшую дозу токсичного вещества. Есть можно все, побольше жидкого, лучше всего минеральной воды. Можно чай, соки, лимонад. Последние слова врач адресовал Азару. Степан кивнул. Санитарки увели Клиночева и скоро ребятам передали его одежду. Полчаса колесили по городу в поисках минеральной воды. Ее, разумеется, нигде не было. В столовой посоветовали съездить на вокзал в железнодорожном буфете снабжение получше. Но там воды тоже не оказалось, только пиво, на которое с тоской поглядел Вася. Буфетчица подсказала, проследует пассажирский поезд «Владивосток-Москва», В вагоне-ресторане минеральная вода наверняка есть. Придется подождать. Веня и Василий скисли. — Подождем, — твердо сказал Азаров. Пассажирский пришел минут через сорок. Степан долго уламывал официантку продать воды. Та умела, что посторонних не обслуживает, что на всех чужих не напасешься. Но все же, когда поезд уже тронулся, Азаров спрыгнул на перрон с ящиком нарзана. По пути в больницу заехали на рынок, купили для Клинычева горшочек сметаны, вареную курицу, огромных звонких яблок и туесок пахучей малины. Напоследок заглянули на почту, и в дверях столкнулись с Анной Ивановной. «Прекрасно, что вы здесь!» — обрадовалась она. В райкоме обещали машину только после обеда, а товариваться приехали. Одета Анна Ивановна была, как всегда, красиво и элегант. Степан замялся. — Такая штука, Анна Ивановна. Клин, в больницу положили. Кравченко всплеснула руками. — Ну вот, обрадовали. — Змея укусила, — сказал Азаров. Анна Ивановна нахмурилась, раскрыла сумочку, пошарила в ней. — Дайте закурить в гостинице оставила. Ребята спешно протянули ей три пачки. Ничего, в общем, страшного. Через пару дней выпь, что успокоил ее чижак, щелкнув зажигалкой. Анна Ивановна решительно открыла дверцу машины. В больницу. Не стоит, наверное. Мы уже были, оставили Лене что надо, — неуверенно сказал Степан. Я сама знаю, стоит или нет. Полезайте в кузов, — приказала Кравченко, усаживаясь рядом с шофером. В больнице она сразу направилась к главному врачу заставила его самого осмотреть Клиночева и, убедившись, что все устроено, велела ехать в гостинице. Талышинская гостиница располагалась на центральной площади, рядом с райкомом и сполкомом. Это был небольшой одноэтажный домик в шесть комнат. Степан спешно выпрыгнул из кузова